Глава 30 Рэй пришел в себя в темноте, и первое, что он отметил, это то, что сейчас испытывал почти ту же боль, что и перед тем, как отключиться. Он несколько раз моргнул, медленно просыпаясь и рассматривая тусклый, смутно знакомый кафельный потолок, освещенный лишь слабым сине-оранжевым светом, идущим слева. Рэй попытался повернуть голову, чтобы посмотреть где находится, но застонал и зашипел так как даже это простое движение вызвало пульсацию и боль в шее. Пришлось просто скосить глаза. Он обнаружил, что смотрит в полупрозрачное окно стену, из которого открывается прекрасный вид на территорию ночного института. Сияли парящие небоскребы кастолона. яркие, несмотря на поздний час. Возвышались, словно корона на горизонте. «Рэй?» — тихо спросил усталый голос. Рэй поумнел и теперь не слишком резко оглядывался по сторонам. Он переместил голову как можно дальше вправо, чтобы увидеть темную фигуру, поднимающуюся с одного из нескольких кресел у дальней стены большого помещения, в котором он проснулся. В другом кресле свернулась калачиком еще одна фигура, очевидно, спящая. Когда человек приблизился, свет далекого города отразился от золотых пуговиц мятого обмундирования, затем попал на белокурые волосы и желтые глаза. «Ловец!» простонал Рэй изо всех сил, стараясь улыбнуться своему другу. Даже лицо болело, черт возьми. Забавно встретить тебя здесь. Я пропустил ужин? Ответная улыбка ловца была такой натянутой, будто ее высекли долотом. Боюсь, что так. И это тоже печально. Сегодня опять был день стейков. Говоря, он подошел к краю кровати и критически осмотрел Рэя. В лице обычно веселого парня появилось что-то новое, что-то зловещее и горячее, и Раю потребовалось мгновение, чтобы понять, что именно. Ярость. Она была сдержанной, но присутствовала. Бурлящий гнев, скрытый за маской спокойствия. «Ты помнишь, что произошло?» — тихо спросил ловец. «О, да», — с гримасой ответил Рэй. «Такую крепкую голову, как моя, нелегко заставить забыть». Ловец медленно кивнул. «Грант?» «Больше похоже на его фан-клуб. У засранца даже не хватило смелости показаться самому». Рэй вздрогнул, так как шея начала болеть, Снова запрокинув голову, он вновь уставился в потолок. «Больница, я полагаю?» Кэтчвик снова кивнул. «Ты пробыл в отключке около 10 часов, хотя я думаю, что большая часть этого времени работа лейтенант-майора. Эштон? Ага. Именно она взяла на себя руководство операцией, когда Ария занесла тебя через парадные двери». «О боже!» простонал Рэй, закрывая глаза. «Если бы он мог закрыть лицо, не чувствуя, как отваливаются руки, он бы это сделал». По крайней мере, скажи мне, что я висел через ее плечо или что-то в этом роде. Не. Обычная улыбка ловца как будто немного вернулась. Она несла тебя, словно принцессу, полностью. Слышал это от многочисленных студентов, которые наделали фоток. Балбес, фаркнул Рэй. Затем он снова открыл глаза. Где она? Это она у стены? Нет, это Вив. Мы прибежали, как только нам позвонили. В основном отбивались от Виллима Мейда, когда он сказал, что мы можем идти домой. «В итоге он принес нам несколько дополнительных стульев, чтобы мы попытались поспать, когда совсем стемнело». Рэй рассмотрел дремлющую фигуру, скрытую в темноте в глубине комнаты. Действительно присмотревшись, он смог разглядеть прекрасные локоны, а на браслетах УБУ на запястьях девушки отчетливо светился серебристый отблеск в эсетриуме. «Ария, рядом, не волнуйся!» Только Клавец прошептал это, словно пытаясь скрыть смех, заставил Рея нахмуриться, Ловец указал на что-то на стене за головой Рэя. «Хочешь, я попробую тебя усадить? Похоже, это пульт управления положением кровати». Рэй попробовал кивнуть, но когда шея запротестовала, он лишь утвердительно промычал. Ловец прижал палец к какой-то скрытой от глаз панели, и с тонким жужжанием механизмов верхняя половина больничного матраса Рэя начала подниматься. Это было не самое удобное перемещение. Даже от такого медленного сдвига у него заболели спина и бедра, Но он был благодарен. Ловец поднял его примерно на 45 градусов, открыв лучший вид на палату. Палату и девушку в простой рубашке, сидящую слева у его колен. Она перегнулась через край его кровати, чтобы положить голову на скрещенные руки поверх его одеяла и явно крепко спала. Рыжие волосы вырисовывали узор на зеленом сиянии ее браслетов УБУ. «Как я уже сказала, она рядом», повторил Кэтчер с тихой ухмылочкой. не ответил. Он глядел на Арию с противоречивой гаммой эмоций, которые совершенно не к месту давили на него в данной ситуации. «Она была здесь все это время?» Наконец спросил он, позволив себе поверить, что хрипота голоса была связана скорее с побоями, чем с чем-то еще. Краем глаза он заметил, что на лице ловца вновь промелькнул гнев. Все это время?» – подтвердил он. Повисло тяжелое молчание. Через какое-то время Кэтчвик, наконец, продолжил. «Когда мы с Вив приехали сюда, они уже утащили тебя, но, Рэй...» «Ария была в крови с ног до головы, я имею в виду буквально. Врачи забрали ее китель, чтобы предотвратить угрозу биологического заражения. Что, черт возьми, они сделали с тобой?» «Выбили из меня всё дерьмо, а потом еще и еще, ворчливо ответил Рэй. «Шестеро из них. Среди них Камила Уоррен и Тед Эмбл». Сказанное застало ловца врасплох. Его глаза вспыхнули, когда он пристально посмотрел на Рэя ворон и Эмбл? Из вашей группы А-типа?» «Да», — сказал Рэй совершенно серьезно, все еще не отрывая взгляда от спавшей у его ног Арии. «Они и четверо из обычной свиты Гранта», — он скрипнул зубами. «Я должен был это предвидеть. ворон вдруг стал вести себя как мой лучший друг, а Эмбл был в бешенстве из-за тренировки». «Что случилось на тренировке?» — спросил ловец со странной настойчивостью. Среди всего, что Рэй поведал приятелю, поведение Эмбла казалось ему едва ли заслуживающим такого внимания. «Я победил его», — прямо ответил он. «Один раз, по крайней мере. После этого мы, вероятно, сравняли время пробега в большинстве других заходов». «Время? Что вы делали сегодня на тренировке?» Рэй нахмурился, наконец взглянув на рапиру. «Вы что, не проходили курс ловкости?» «Курс ловкости? Чувак, ты думаешь, я сегодня ходил на боевую подготовку?» Я был здесь, Свив, с тех пор, как Ария позвонила и сказала, что нашла тебя избитым до полусмерти». Затем долгие несколько секунд Рэй смотрел на Лейтона, ловца Кэтчвика. В этот момент его осенило. Хотя он и не знал, сможет ли кто-нибудь когда-нибудь сравниться с теми железобетонными отношениями, которые они, с Вив строили на протяжении многих лет, у него действительно есть больше, чем один друг в этом мире. Ловец стремился к своим собственным мечтам, как и Рэй, как и каждый курсант Института Галленса. И всё же, несмотря на это, он бросал все и в любой момент прибегал на помощь, и, не задумываясь, пропускал ценный день подготовки, хотя она могла оказаться той каплей, которая была ему необходима между жизнью, проведенной в праздности, и роскоши, и борьбой с архонами за пределами Сириуса. Тогда Рэй принял решение. «Ловец, подключи для меня свой Ноэб». Ловец бросил на него озадаченный взгляд. «Мой Ноэб? Зачем? Просто сделай это, чел». Мгновение ловец находился в замешательстве, но, слегка покорно пожав плечами, в конце концов вывел свою нейрорамку. Рэй сделал то же самое. Предоставить Рапире право на просмотр оказалось сложнее, чем предполагал Рэй. Его правая рука отказывалась подниматься, чтобы он мог сфокусироваться на шедо и вызвать параметры спеков у УБУ. Кочевик запротестовал, когда Рей начал изо всех сил вертеться, чтобы сделать это. Не обращая на него внимания, Рэй быстро внес изменения, а затем посмотрел на светловолосого парня у кровати. «Прежде чем я отправлю тебе это, поклянись, что не будешь орать и не перебудешь девочек». Кэтчвик очевидно понял, что происходит, потому что снова погрузился в молчание, позволив Рэю заниматься раздачей прав доступа. Правда, просьба его немного позабавила. «Ты хочешь, чтобы я пообещал, что не буду орать, и все? Ты не заставишь меня пообещать, что я никому не расскажу?» Рэй удалось устало оскалиться. «Я больше не парюсь по этому поводу, чел». Настала очередь ловца уставиться на него, и Рэй заподозрил, что тот, возможно, прозревает так же, как и он сам. После нескольких безмолвных секунд ловец поднял большой и указательный пальцы, провел ими по губам, застегивая молнию, а затем поднял одну руку, словно давая обед безмолвия. «Хорошо, достаточно для меня», — усмехнулся Рэй. Затем он отправил права доступа к скрипту, и ловец сразу же пристально посмотрел на Шидо. Его нояб вспыхнул в волне прокручивающегося вверх текста. Дойдя до конца списка, он замер. Это было похоже на то, как если бы Виф увидела цифры заново. Рэй наблюдал за тем, как глаза ловца проводят судьбоносную линию – раз, потом два, потом три. В конце концов, его взгляд перестал двигаться, окончательно осмыслив увиденное. И через 15 секунд нейрооптика ловца погасла. Однако даже тогда он дернулся, уставившись в пустоту, с отвисшей в неверии челюстью. Когда качевик, наконец, снова повернулся к краю, то хватал ртом воздух, словно пытаясь подобрать слова. В конце концов, когда их глаза встретились, он сделал страдальческое лицо, плотно сжал губы и издал напряженный тягучий звук, похожий на свист чайника. Честно говоря, это был более содержательный ответ, чем Рэй ожидал от буйного курсанта. Но он не мог не ухмыльнуться, когда Ловец, наконец, подобрал слова. Или, по крайней мере, некоторые из них. «Я... ты... твоё УБУ... я...» Казалось, он не может составить связное предложение. Рэй терпеливо сидел, слишком хорошо понимая невероятную природу того, что он только что открыл. Было предпринято еще несколько попыток произнести речь. Наконец, Ловец перевел дыхание, успокоился и произнес единственную и прямую фразу — «Скажи, что мне это не приснилось». «Тебе это не снится», — послушно ответил Рэй, похоже, ничуть не угодив Рапири. Серьезно, Рэй, скажи, что ты не прикалываешься. Ты ведь не подстроил это, правда? Вив говорила, что ты прикалываешься со своим Ноэп и...» «Это вовсе не фейк, чел. Это на сто процентов подлинно. Честно говоря, я думал, что у тебя уже есть подозрение. Месяц назад ты говорил, что догадываешься, что происходит». «И я попал в точку, но это...» Ловец медленно покачал головой. «Я был уверен, что дело в твоем приросте, чел, я это просёк. Чтобы приемная комиссия позволила тебе поступить, думаю, у тебя должен быть потенциал, способный в долгосрочной перспективе сорвать крышу всем на этой местности, иначе они бы не стали рисковать из-за тебя. Но я думал, что ты можешь быть на высоких «Б», может быть, каким-то мозгопроведением». Он все еще качал головой. «Но это...» «Ага». Кивнов вздохнул Рэй. «Это что-то другое». Кэчевику нечего было ответить, а они снова долго молча стояли. Или лежали в случае Рэя. В конце концов, рапира, похоже, пришел к какому-то личному выводу, явно обдумав мысли, прежде чем поделиться ими. «Ну, я думаю, это и есть та причина, по которой народ напуган». Рэй хмуро взглянул на него. «Напуган?» Ловец бросил на него косой взгляд, словно не веря, что Рэй его не понимает. «Ну а то, как Эмбл, я понятия не имею, что ты подразумеваешь под курсом ловкости, но если что-то похожее на наше тестирование параметров...» «Разве это не первый раз, когда ты догнал класс? Или кого-то из класса, по крайней мере?» Рэй хмыкнул и подтвердил. «Да я думал о том же. Селика и остальные проделали большую работу, чтобы убедиться в том, что я знаю, насколько не соответствую, но я уже слышал эту фигню и раньше. Я ответил, что это просто потому, что им не нравится, что я их нагоняю». «Именно», — сказал Кэтчвик. «Не нравится, потому что они боятся». Рэй посмотрел на него отсутствующим взглядом, и рапера вздохнул, сдаваясь. «Чувак, ты поднялся с низкого уровня Е e до низкого уровня Д менее чем за два месяца. Это целая ступень. Также ходят слухи, что до этого ты сам поднялся на 4 или 5 рангов из Ф. Добавим сюда эволюцию Шидо. Как, по твоему мнению, отреагирует народ? Думаешь, начнет тебя аплодировать?» «Ну, не все, нет, но...» «Практически никто, чел. Буду честен. Я невероятно благодарен, что вы с ВИФ оказались в 304 вместе со мной. У меня не было таких друзей, как вы, но...» «Наверное, никогда. Но, несмотря на это, даже я довольно завистлив. Даже я немного боюсь. Не тебя, конечно. Я не очень представляю, как ты станешь злым правителем галактики для всех, но того, что ты значишь для остальных». Ловец скорчил гримасу, посмотрев вдаль, явно поглощённый собственными мыслями. «За неимением способа выразиться получше. На твоем фоне вскоре все мы будем выглядеть бледно, Рэй. Все мы. И очень плохо. Я не говорю, что ты должен что-то менять поспешил добавить он, когда Рэй открыл рот, чтобы перебить. «Честно говоря, я даже не говорю, что это плохо. Я лишь говорю, что... что этот ранг...» Он выдохнул снова, борясь с неверием. «Вау! Говорить это вслух действительно абсурдно. Я лишь хочу сказать, что S-ранг имеет гораздо больший вес, чем ты думаешь, и не все из этого зависит от тебя». Рэй сидел, глядя на приятеля и не находя слов. С одной стороны, хотелось возразить, сказать, что Шидо — лишь его дело, его ответственность, но с другой... Аргумент друга глубоко задел его. Обдумывая все это, Рэй перевел взгляд словца сначала на Вив, свернувшуюся калачиком у стены, затем на Арию, голова которой все еще лежала на руках с края кровати. Ее спина мерно поднималась и опускалась. Больше груза ответственности, чем я мог подумать, безмолвно повторил он про себя. Конечно, он размышлял об этом и раньше, но не до таких глубин. Он размышлял о реакции людей, если точнее, когда они узнают его тайну, даже если тайна окажется не столько конкретными фактами, сколько базовой версией правды. Рэй был на пути к тому, чтобы превзойти всех и даже больше. Конечно, он знал, что будут несогласные, знал, что будут и враги, но теперь задавался вопросом, не было ли все наоборот. Неужели время, проведенное с друзьями, не позволило ему взглянуть на других пользователей иначе? На курсантов, которые составляли его класс и институт в целом? Неужели рост Шидо, несмотря на то, что с каждой неделей Бу взмывала все выше и выше, мог привести к тому, что это его будут тянуть вниз завистливые руки? Он ненавидел это, ненавидел саму мысль о том, что, как бы он ни старался заниматься своими делами, всегда найдутся те, кто захочет вмешаться. Но в то же время он осознал, что только это и есть истина. Лицо Теда Эмбла, изменившееся от обычно доброжелательной приветливости к тёмной хмурой гримасе, когда его обогнали на курсе, а затем еще больше, когда он удерживал ногу Рэя, пока Матеус Селек бил его по лицу, говорила о том, что это и есть истина. Рэй позволил голове упасть обратно на кровать с глухим стуком. «Чёрт!» — тихо выругался он. Ловец ухмыльнулся рядом с ним. «Теперь врубился?» «Да, думаю, да. То есть их срач про то, что мне тут не место, не был в новинку, но когда ты складываешь весь этот пазл вот так... Это их оправдание, чел». Именно так тебе будут говорить, пока ты не докажешь, что можешь вбить каждую из их задниц в землю. Так им будет проще бежать от правды, вместо того, чтобы признать, что они напуганы. А они определенно напуганы, чел. Если Грант послал за тобой своих приспешников, то даже он, должно быть, начинает чувствовать страх. Рэй удалось усмехнуться. До начала тренировки он действительно признал, что я наверстываю упущенное. Это был Грант? Вопрос, заданный остро, как нож, прорезал их разговор со всей точностью холодной стали. Ловец крутанулся на месте, и Рэй увидел, как Вив поднимается на ноги. Очевидно, она проснулась как раз вовремя, чтобы подслушать то, что они оба предпочли бы объяснить более тщательно и осторожно. Подойдя к кровати, она снова заговорила. «Рэй, это был Грант?» Рэй вытаращился на подругу, быстро соображая и пытаясь придумать ответ, который не подлил бы бензина в огонь. Ярость ловца была чрезвычайной, дымящийся, пылающий гнев. Но он был контролируемым, прикрытым спокойным фасадом. По сравнению с ним, лицо Вив бурлило, как преисподнее. Ее глаза пылали, когда она пристально смотрела на него в ожидании ответа. Челюсти были стиснуты, руки сжаты в кулаки и расставлены по бокам. Она подошла к Кэтчвику, чтобы встать рядом, и Рэй словно ощутил весь жар ее ярости, накатывающей волнами, Как будто Гемела манифестировала эмоции пользователя в чистейшую энергию. «Его там не было», — наконец выдавил Рэй. «Только несколько его приспешников и пара потасовщиков из моей группы». «Но он в этом замешан? Он был тем, кто надоумел их сделать это?» они не сказали», — осторожно ответил Рэй. Вив вскривила губы. «Конечно, это он», — ядовито прошипела она, и ее глаза остекленели. Она больше не замечала Рея и накручивала себя. «Конечно он. Я убью его». «Вив?» Рэй попытался успокоить ее, но она оборвала его, прежде чем он смог сказать что-нибудь еще. «Нет, не смей. Не смей, Рэй. Взгляд Вив мог бы испепелить землю. «Одно дело устраивать драки и поносить тебя. Ты можешь справиться с собой, даже когда проигрываешь. Другое дело посылать лакеев от мудохать тебя до полусмерти, не имея даже мужества показать собственное лицо». «Вив, я в порядке». Рэй поднял обе руки изо всех сил, пытаясь скрыть напряжение, которое испытывал, пытаясь доказать, что жив и здоров. «Я встану на ноги раньше! Заткнись!» Крик Вив был настолько резким, что Рэй и ловец подпрыгнули, а Ария очнулась и схватилась за его ноги. «Что? Что случилось?» — спросила она, вскидывая голову. Рыжие волосы рассыпались по веснушчатому лицу, пока она отгоняла сон. Увидев Рэя, Ария замерла, глядя на него широко раскрытыми зелеными глазами, мерцающими в слабом свете. Вив не дала ей вставить ни слова. «Хватит, Рэй!» – прорычала она. «Хватит! Пусть ты можешь вытерпеть многое, но даже ты будешь удивлен, когда узнаешь, что у меня плохо получается смотреть, как кого-либо из моих друзей превращают в боксерскую грушу. Я разберусь с ними!» С этими словами она круто развернулась на каблуках и направилась к двери. «Вив, подожди!» – прохрипел Рэй, тщетно тянувшийся за ней с кровати. К счастью, ловец оказался гораздо проворнее. «Вив, погоди», — сказал он, схватив ее за руку. «Что ты собираешься делать?» «Разве у меня проблемы с дикцией?» Огрызнулась Вив, вырываясь из схватки рапиры. «Никому не должно сходить с рук подобное дерьмо». «Но как?» — потребовал ловец, тоже начиная закипать. «Что ты собираешься делать? Подойти к нему и ударить его по лицу? И даже больше, если мне это удастся. У него ранг С, Вив, тебя изобьют до полусмерти. Я дуэлист». «Я буду бегать кругами вокруг его трусливой задницы и прирежу его...» «Что, мозг дери, здесь происходит?» Лампы вспыхнули белым светом. Рэй, Ария, Вив и Ловец дружно вздрогнули и прищурились от внезапного освещения. В дверях стояла усталая женщина в помятом докторском халате и яростно разглядывала всех из-под всклокоченной серебристой челки. «Вы мешаете всему этажу?» зарычала на них лейтенант-майор Амина Эштон, целеустремленно направляясь к Вив и ловцу, Еще и в палате со спящим пациентом. Что вы себе позволяете? Амина удивленно моргнула и осеклась, заметив, что Рэй сидит и настороженно смотрит на нее. Затем она молниеносно бросилась к нему. Ворт, вздохнула лейтенант-майор. То очнулся! Отлично! Как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, где находишься? Я в порядке, сразу же сказал он, поморщившись, когда врач начала тыкать и прощупывать его покрытые шрамами руки. «Я немного оклемался и точно проснулся». «Правда?» — требовательно спросила Эштон, обернувшись и явно намереваясь еще немного поругать Вив и Кэтчвика. Однако оба они уже исчезли. «Эти двое?» — прорычала Эштон, крутанувшись, чтобы взглянуть на Арию, которая все еще сидела, совершенно очевидно онемев в полной растерянности от того, что проснулась в эпицентре происходящего. «Курсант Лорен, не хотите объяснить, почему не вызвали меня сразу, как только он пришел в себя?» Рот открывался и закрывался, очевидно, не в силах предложить ответы. «Это не ее вина, мэм», — сразу же вмешался Рэй. «Всего несколько секунд назад она еще спала». Еще мгновение Эштон продолжала хмуро смотреть на Арию, затем хмыкнула и снова повернулась к нему. «Полагаю, Арада и Кэчвик разбудили и ее, не так ли? В следующий раз, когда я их увижу...» Она замолчала, начав изучать лицо Рэя. Потянувшись к нагрудному карману своего помятого халата, Эштон достала то, что могло быть стилусом, но при движении пальцев на его кончике зажёгся маленький огонек. «Посмотри прямо, Уорд», — приказала она, и Рэй посмотрел строго прямо, позволяя медику проверить глазные реакции с несколькими щелчками прибора, направленного в его зрачки. «Хм, хорошо, реакции в порядке, это хорошо». Убрав прибор, она потянулась обеими руками к его шее, чтобы ощупать позвоночник и горло. «Где-нибудь есть потери чувствительности, покалывание или боль в руках?» «Слишком много ощущений и много боли. Но это не то, что, как мне кажется, вы ищете, мэм». Попытался юморить Рэй, стараясь ухмыльнуться. Это было не лучшее, что он мог сделать, но он отвлекся, Если Виф отправилась на охоту за Логаном Грантом, он слишком хорошо знал, что у ловца не было ни малейшего шанса перехватить ее. «Хорошо», — повторил доктор, отпуская его шею. Одним движением руки и вспышкой своего Ноя, она призвала табурет, который Рэй не заметил в темноте. Он пронесся по полу из дальнего угла комнаты. Усевшись на него, Эштон снова обратилась к Арии. «Лоран, я попрошу тебя выйти, нам с Уордом нужно поговорить наедине». «Да, мэм». Ария сразу же поднялась на ноги. Ее обычная бдительность вернулась довольно быстро, но Рэй остановил девушку прежде, чем она сделала хотя бы шаг к двери. «Ария, подожди». Он посмотрел на Эштон. «Мэм, если вы планируете спросить меня, что случилось, я прямо скажу, что не могу ответить на этот вопрос». Лицо Эштон омрачилось. «Не можешь, курсант, или не хочешь?» Рэй решил не отвечать. «Если бы он мог избежать лжи, он бы так и сделал». «Я не буду оскорблять вас всякими росказнями на тему, что я упал или что-то в этом роде, но также не скажу, кто это сделал». «А почему нет?» «Есть ли камеры в холле, где Ария нашла меня?» Хмурый взгляд Амины стал еще глубже, но она покачала головой. «Нет, майор Барнс уже сказал мне об этом. Это причина, по которой он попросил меня спросить тебя». «Тогда нет никаких доказательств. Ничего, кроме моего слова», — Рэй покачал головой. «Мне жаль, мэм. Они устроили засаду там, где нет лишних глаз. Они не призвали УБУ, поэтому их нельзя вычислить. Они избили меня сильно и быстро, пока остальные все еще переодевались, так что я сомневаюсь, что они вообще выходили или покидали пределы слепой зоны, где их могли засечь другие камеры. Нет никаких улик». «Ты не узнаешь этого, пока не расскажешь нам, что произошло, курсант. Я отдаю тебе приказ объяснить. Сейчас же!» «Тогда я заявляю, что не помню, мэм». Это повлечет за собой запись о том, что ты получил значительную травму головы и предписание о постельном режиме до тех пор, пока ты не вспомнишь. Лицо женщины было каменным. Вы готовы пожертвовать днями тренировок столь близким к внутриинститутским соревнованиям, курсант? Рейс глотнул. Он ненавидел такое. Ненавидел. Амина Эштон была его лечащим врачом с тех пор, как он прибыл в школу. Они встречались уже три раза, чтобы проанализировать прогрессирование или регрессирование его фиброза. Ему очень нравилось, что она на его стороне, но если он сейчас сдастся... «Так точно, мэм», — сказал он через мгновение. «Рэй!» — прошипела Ария с другой стороны от него. «О чем ты говоришь? Если ты знаешь, что произошло, просто скажи ей!» Рэй огляделся. Выражение лица Арии было скорбным, как будто наблюдать за разговором ей было неприятнее, чем ему участвовать в нем. «Я не могу», – жалобно произнес Рэй. «Подумайте об этом. Нет никаких улик. Ловец сказал, что меня не было полдня. Если бы были доказательства, майор Баронс и служба безопасности кампуса уже нашли бы студентов, замешанных в этом, собрали бы их, а вас, ребята, проинформировали бы». Ария выглядела измученной. «Должно быть что-то». «Мы не можем просто позволить им избежать ответственности». «Они не избегут», — ответил Рэй сквозь стиснутые зубы. «Я верну им долг, но сделаю это правильным способом на поле. Мне просто нужно стать сильнее, но для этого мне нужно время». Глаза Арии расширились при этих словах, но Рэй снова посмотрел на Эштон. «Простите, мэм, но я и так уже на самом дне, когда речь идет о первых курсах. Причем не только по показателям. Если я обвиню своих однокурсников без доказательств, это только еще больше развяжет руки тем, кто это сделал, не говоря уже о том, что у остальных появится достаточно причин ненавидеть меня. Я не могу позволить, чтобы меня тормозило что-то подобное». Амина нахмурилась. «Тебе следует запастись большей верой в своих одноклассников, Ворд». Ры почти ехидно усмехнулся, но в последнюю секунду успел прокашляться. «Хм». «Меня только что избили полдюжины тех самых одноклассников, о которых вы говорите, мэм. Я могу сказать, что они просто храбрейшие из засранцев, которые спят и видят, как порвать меня на лоскуты». Амина моргнула. Выглядела она крайне обеспокоенной. Вот, нерешительно начала лейтенант-майор. «Если дела настолько плохи, это еще одна причина рассказать мне, что...» «Он в порядке». Заявление Арии было резким и четким. Рэй и майор-лейтенант удивленно оглянулись на девушку. Ее щеки тут же покраснели, но она твёрдо встретила их взгляды. «Он в порядке», — повторила она. «Ему просто нужно время, как он и сказал. Ему просто нужно стать сильнее. Я помогу». Они продолжали пристально смотреть на Арию, что заставило девушку покраснеть еще сильнее. «Я имею в виду, что мы поможем ему», — исправилась она. Голос перешел в писк от смущения. «Вив Кэчвик, я сама». «Ему просто нужно стать сильнее, мэм». Эштон взглянула на Рэя, бросив на него вопросительный взгляд, который, как ему показалось, он понял. «Она знает?» – попрошала доктор. В ответ он лишь коротко покачал головой. Эштон хмыкнула, снова обращаясь к Арии. «Намерение – это хорошо и прекрасно, курсант. Но что произойдет тем временем? Что будет, если эта группа решит снова прийти по его душу?» «Я не думаю, что даже Ворд в ближайшее время станет достаточно сильным, чтобы отбиться сразу от шести первокурсников». Она бросила на Рэя пронзительный взгляд из-под давая понять, что уловила некоторые подсказки, по крайней мере, из их разговора. «Ты намерена быть его тенью ближайшие 12 месяцев, пока он не станет сильнее?» Рэй отметил странность вопроса, заметив, как Ария напряглась слева от него. «12 месяцев до полной прокачки». Означало ли это, что Эштон и, вероятно, Вильям Мейд считали, что он способен в течение года прокачаться так, чтобы одолеть нескольких противников своего возраста? Это была шокирующая перспектива, и он удивленно задумался, знает ли доктор, что она тоже сболтнула лишнее, и нечаянно ли? «Если придется. наконец ровно ответила Ария. «Но я не думаю, что это необходимо. Раю нужно только дойти до той точки, где он сможет проявить себя на поле на равных с классом». Тогда люди перестанут так быстро списывать его со счетов». «И как ты предлагаешь ему к этому прийти?» — спросила Эштон, подняв бровь. «Внутриинститутский СБТ». Рэй не понимал, что ответил именно он, пока Ария и лейтенант-майор не повернулись, чтобы посмотреть на него. Эштон нахмурилась, наморщив лоб, но Ария засияла, словно он прочитал ее мысли. Значит, он не ошибся и верно истолковал все, что было сказано до сего момента. «Внутриинститутский?» — повторила Эштон. — Ты планируешь за месяц поравняться со своим классом? — Да, мэм, — ответил Рэй. — Я смогу это сделать, знаю, что смогу. Еще одна полуправда. К началу второй четверти большинство одноклассников, скорее всего, будут D8 или D9, и лишь немногие из них дотянутся до c Кастро Вейдам, лансер из 1 b уже присоединился к Арии и Гранту в этом престижном ранге, Но через 4 недели он, конечно, будет не единственным, кому это удастся. Раю пришлось бы подняться на 6, нет, 8 уровней, чтобы встать на ту же ступень, учитывая, что другие его спеки перекошены из-за прироста S-ранга. 8 уровней за 4 недели пройти все D-ранги, в то время как ему удалось поднять только 9 за 6 недель, в основном идя через Е. Но он мог это сделать, он знал. Это будет просто месяц ада, который, как рай подозревал, доведет разум и тело до предела. Амина Эштон все еще наблюдала за ним, явно чем-то недовольная. В конце концов, она вздохнула, покачав головой. Ну, я точно не могу заставить тебя рассказать мне что-либо, хотя подозреваю, что когда прибудет майор Барнс, он сделает все возможное, чтобы поговорить с тобой. О, кстати говоря, моргнув ее, Нуэб вспыхнул, затем снова погас. Он попросил меня сообщить ему, когда ты проснешься. «Как ты уже догадался, у него и службы безопасности кампуса нет ничего, кроме твоих показаний. Но если ты не готов их дать...» Она снова нахмурилась. «Мне жаль», — снова сказал Рэй. И он действительно почувствовал эту жалость. Эштон с минуту размышляла, воспринимая сказанное с чем-то средним между грустью и покорностью. Затем она без предупреждения подняла руку и стукнула Рэя по лбу. «Ой!» — вскрикнул он, поморщившись дважды. И когда инстинктивно попытался поднять руку к тому месту, куда ударил ее палец, и когда коснулся его. «Ой, за что?» «За то, что заставляешь меня нервничать», — проворчала Эштон. Но, похоже, она слегка улыбалась, отходя от его кровати. «Ты должен был стать моим чудо-пациентом, Уорд. Я не могу рассчитывать на будущую славу и известность в области медицины, если тебе набьют морду еще до того, как ты закончишь первую четверть института. Или могу?» Рэй, не найдя что ответить, только пробормотал, что понимает ее. Слева от него с нетерпением заговорила Ария. «Значит ли это, что вы не настаиваете на постельном режиме, мэм?» Рэй сразу же оживился, желая услышать ответ. «Не то чтобы я могла это сделать. Во всяком случае, пока он достаточно храбр, чтобы сказать майору Хадишу то же самое, что только что сказал мне. Клятва Гиппократа и все такое». Она прищурилась, глядя на Рэя. «Притворись, что потерял память, или я сама буду следить за тем, чтобы ты был привязан к этой кровати до самого твоего выпуска на третьем курсе, это ясно, курсант?» «Да, мэм», — быстро ответил Рэй. Посмотрев на него еще мгновение, Эштон наконец покачала головой и поднялась на ноги. «Мне нужен медицинский дрон, мы снова проведем сканирование. Если все будет в порядке, я выпишу тебя после того, как майор уйдет». «Выпишите?» — спросила Ария лишь за секунду до того, как это сделал Рэй явно удивленная не меньше него. «В его состоянии? Это хорошая идея!» Лейтенант-майор наклонила голову к девушке. «У тебя есть медицинская лицензия и сертификат комиссии по оказанию специализированной помощи пользователям, курсант?» Ария снова покраснела, отводя взгляд на кровать и пробормотала. «Нет, мэм». Эштон, однако, лишь улыбнулась, наконец, по-настоящему. «Не дуйся, я просто дразнюсь». Она посмотрела на Рея. Большинство твоих повреждений поверхностные. Сильные синяки и ушибы кожи и мышц. У тебя легкая гематома печени и, вероятно, растяжение сухожилий в спине и ребрах. Но твое УБУ поможет справиться с этим довольно быстро. Лучшее, что ты можешь сделать, это помочь ему, вставая и двигаясь. Когда сможешь и так долго, как сможешь. Учитывая это…» Быстро продолжила она, когда Рэй открыл рот, чтобы высказать свое волнение по поводу этой новости. Я приказываю тебе воздержаться от тренировок в течение следующих 48 часов. Я передам это старшему боевому инструктору, который уверяю тебя больше заботится о твоем здоровье, чем о твоем УБУ ранге. В голове Рэя промелькнул образ Логана Гранта, брошенного в стену со скоростью, которую можно было бы измерить в махах, но он решил, что сейчас не лучшее время для разногласий. Вместо этого он просто кивнул. Понял? Спасибо, Мэм. Эштон всего лишь недовольно хмыкнула в ответ и повернулась к двери. «Я скоро вернусь с медицинским дроном. Лорен, если он попытается сделать какую-нибудь глупость, встать с кровати до того, как я его просканирую, приказываю тебе схватить его за шиворот и держать до моего возвращения». «Так точно, мэм», — ответила Ария с немного большим энтузиазмом, чем требовалось для комфорта Рея. Она даже отдала женщине честь, когда то уходила. Как только Эштон вышла из палаты, Рэй включил Ноэп и набрал контакт Вив, вызывая ее быстрой командой глаз. Линия зазвонила и звонила, и звонила. Ну же, Вив! прошипел Рэй, когда звонок перешел на голосовую почту. Он закрыл ее и сделал еще одну попытку. Рэй, Ария привлекла его внимание раньше, чем он дозвонился. Ее глаза загорелись, и взмахом руки она разделила с ним экран. Хачевик, выглядевший запыхавшимся и взмокшим, находился на другой стороне видеосвязи. Он тяжело дышал под одним из уличных фонарей, освещавших ночью дорожки кампуса. «Ловец!» — воскликнул Рэй. «Где Вив? «Давно пропала из виду, чел!» — выдохнул Рапера, задыхаясь. «Я упустил ее возле арены. Очевидно, она направилась в Кейнс, но я думаю, что даже ее выносливость превосходит мою при таком раскладе. Я не доберусь туда раньше, чем Вив перебудет половину общежития, чтобы выяснить, где Грант» если она еще не знает номер его комнаты. «Чёрт!» – пробормотал Рэй. «Это нехорошо. Мы должны найти ее. «Мы не должны ничего предпринимать!» – поправила Ария, глядя на него через свою нейрорамку. «Ловец! Лейтенант-майор хочет убедиться, что Рэй чист, и ему нужно поговорить с Хадишем Барнсом, но после этого его выпишут. Как только я отведу его в комнату, я присоединюсь к тебе. Если к тому времени не запахнет жареным, я сама выдерну вив с охоты, пока она не остынет». «Его выписывают?» – спросил удивленный ловец. «Так скоро?» «По всей видимости», – сказала Ария, пожав плечами. «Может быть, это займет какое-то время. Для тебя норм, если пока ты будешь разыскивать ее самостоятельно». Ловец помолчал, явно раздумывая. «То есть, да, но...» «Что?» – спросил Рэй, обеспокоенный его нерешительностью. «Что не так?» человек покачал головой. «Ничего, я просто...» Подумав об этом, я не уверен, что хочу продолжать искать ее. Ты должен признать, что девчонка права, чел. Нельзя позволить, чтобы Гранту это сошло с рук». «Ловец!» – зашипела Ария. «Если она вызовет Гемелу на коллегу-курсанта без веской причины, ей повезет, если она всего лишь проведет полмесяца в дисбриге». «Я знаю». человек выглядел страдающим. Видео головокружительно вращалось вокруг него, когда он повернул голову в направлении «Должно быть Кейнса». Силуэт Арены вырисовывался позади него. «Я знаю, что это не то, что я сказал в больнице, но, честно говоря, Ария, если кто-то кроме тебя собирается драться с этим парнем, то это должно быть по-хорошему Виф, верно? И уроду это не должно сойти с рук!» «И не сойдет, пообещал Рэй, чувствуя, как уши становятся горячими. Он не любил, когда с ним так спорили. Это заставляло его чувствовать себя ребенком. «Но Виф не может заставить его расплатиться за это, чел. Это должен быть я!» Ловец скривился, но через мгновение, похоже, понял, к чему клонит Рэй, потому что медленно закивал. «Да, ладно, я понял, наверное». Он застонал и явно попытался собраться с силами, чтобы продолжить поиски. «Уф, хорошо. Я постараюсь найти ее, но не обещаю. Просто встречаемся в общежитии, как только сможешь». «Хорошо», — ответили Рэй и Ария вместе. Ловец пробормотал проклятие и снова побежал. Видео отключилось. «Он не сможет остановить Вив», — сказал Рэй, как только их глаза прояснились от нейроинтерфейса. Ария скорчила гримасу. «Нет, не сможет», — согласилась она. «Но, может быть, он сможет продержаться на ее пути достаточно долго, чтобы я смогла добраться туда. Я говорила серьезно, когда сказала, что сама ее выдерну, если придется. «Знаю», — Рэй мрачно рассмеялся. «Может, тебе и правда стоит пойти? Ему пригодится твоя помощь». Ария посмотрела на него так, словно он заговорил на каком-то чужом языке. «И оставить тебя ковылять обратно в темноте? Ты не вернешься до утра, если вообще доберешься. «Я могу идти», — возмутился Рэй. Он сделал паузу, а потом добавил. «Ну, я думаю». Настала очередь Арии смеяться. «Мы узнаем это, когда Эштон и Барнс закончат с тобой, не так ли?» Рэй усмехнулся, позволяя голове упасть обратно на подушку. Через мгновение Ария села рядом, скрестив руки и оглядывая комнату. Рэй наблюдал за ней, но всякий раз, смотря в его сторону, она быстро отводила взгляд, снова превращаясь в застенчивую и неловкую девушку, которую он только-только начал узнавать. «Я рада, что ты в порядке». Ария говорила так тихо, что Рэй почти пропустил слова мимо ушей. Она отвернулась от него, наблюдая за дверью комнаты, но он был уверен, что думала Ария совсем не о том, что сейчас кто-то может войти. Ее руки сжимали рукава простой рубашки на пуговицах, и Рэй вспомнил, что она лишилась кителя, потому что тот был перепачкан его кровью. Что-то снова сжалось у него в груди. «Спасибо», — мягко сказал он, — «за то, что пришла найти меня, я имею в виду». Все еще, не глядя на него, Ария слегка пожала плечами. «Ты думал, что я могу не прийти? Ты напугал меня до смерти, когда позвонил». «Да, наверное, да». По какой-то причине Рэй не мог оторвать взгляд от ее рыжих волос. «Прости, я не хотел. Ты просто была первой». Рэй остановился. Он собирался сказать «первый человек в моих контактах», но что-то подсказывало ему, что это не то, что Ария хотела бы услышать в этот момент. В подобных словах не было необходимости, и это нисколько не обесценивало тот факт, что она не только прибежала, когда он нуждался в ней, но и пронесла его через весь кампус со скоростью, которую он мог только представить, чтобы доставить его в больницу. «Спасибо». Вот все, что он смог сказать. На этот раз Ария кивнула, хотя Раю показалось, что он видел, как девушка сначала сглотнула. После еще нескольких секунд молчания она, наконец, оглядела его. «Я серьезно, между прочим?» Рэй моргнул. «А Вив? Да, я знаю, она может». «Нет, про СБТ». «Точно». Урай пересохла во рту, и в этот раз он отвернулся, уставившись на свои колени. «Я знаю, что серьезно, но тебе не нужно брать на себя такую ответственность. Ты и так работаешь со мной по три часа практически каждую ночь. Больше было бы просто...» «Помогай мне так, как это помогает тебе, Рай», – перебила его Ари. «Я тренируюсь с вами не потому, что мне нужно время для игр. Я имею в виду...» Она подняла руку, чтобы убрать волосы с лица. «Это весело и важно для меня. Ты знаешь, что это так». «Но ты также бросаешь мне вызов, Рэй. Не в традиционном смысле. Ты просто мокрая лапша, когда дело доходит до прочности». «Ну, спасибо», — пробормотал Рэй. «Но потенциал пользователя — это нечто большее, чем цифры в его УБУ», — с улыбкой закончила Ария. «Ты... Я не знаю, как это объяснить. Думаю, ты заставляешь меня обратить внимание на мои собственные слабости. То, как ты приспосабливаешься, то, как ты учишься, как ты борешься. Если я не буду меняться в ответ, чувствую, что однажды настанет момент, когда я не смогу идти с тобой в ногу. Потому что шидо так быстро меняется. Потому что ты так быстро меняешься. Сейчас Ария пристально наблюдала за ним. Он мог зуб дать. Даже не отводя взгляда, он чувствовал, что она смотрит на него. Д-ранг или нет, но если бы я не потрудилась исправить те штуки, из которых ты выдавливаешь малейшее преимущество, это было бы похоже на церемонию посвящения, «Только на этот раз у тебя был бы шанс обойти третий глаз». Рэй ухмыльнулся, рассеянно изучая шрамы на правой руке. «Невозможно. Не с тем мной, который я сейчас. Еще есть куда стремиться». Ария тихо засмеялась позади него. «Значит, ты уже придумал, как и куда стремиться?» «Отлично. Я допускаю, что, возможно, тебе еще нужно немного подрасти, прежде чем ты действительно сможешь справиться со мной в лоб. Но это не меняет того, о чем я говорю». Она протянула к нему руку, подержала ее мгновение, а затем положила ладонь на его бедро поверх одеяла, чуть выше колена. рей наконец, снова поднял на нее глаза. «Ты подталкиваешь меня, Рэй, так, как никто другой не подталкивает. По крайней мере, никогда не пытался. Конечно, может быть, и Полита развивалась бы немного быстрее, если бы я нашла партнера по тренировкам ближе к моему УБУ рангу. Но, несмотря на это, я учусь именно с тобой. Я многому учусь». «Я чувствую себя более совершенным бойцом после этих двух недель, и это не значит, что Ипполита не развивается. До С2 мне осталось, наверное, не больше недели». «И все же это не твоя ответственность», — медленно сказал Рэй, за всех сил стараясь не обращать внимания на покалывающее давление ее пальцев на его ногу, даже сквозь ткань. Ариана дулась, и ее рука отдернулась. Девушка поморщилась. «Отлично. Тогда как насчет того, чтобы подумать об этом с другой стороны?» Знаешь ли ты других студентов, которые тренируются дополнительно по 3 часа в день? Уверен, что некоторые из тех, кто надеется на участие в отборочных, проводят много дополнительных. Да, они проводят, но не три часа каждый день. И если ты серьезно хочешь показать себя на внутриинститутских соревнованиях, я знаю, что ты уже все просчитал. Тебе придется тренироваться еще больше и еще усерднее, верно? Рэй поколебался, затем кивнул. Поэтому... Ария уставилась на него, как будто вступая в заключительные прения судебного дела. «Можешь ли ты назвать меня хоть одного партнера во всей школе, которого я могла бы найти и который бы подталкивал меня так же сильно, как ты собираешься прокачать себя?» На этот раз у Рая не было аргументов. Он просто пеливался на Арию некоторое время, и благодарность и изумление смешивались в его груди в нечто странно цельное. Ему ничуть не было противно это чувство. Через некоторое время Ария снова начала краснеть. «Что?» – тихо спросила она. «Почему ты так смотришь на меня?» Рэй мгновение не отвечал, размышляя. Затем он открыл рот. «Я все еще думаю, что тебе просто нравится относиться ко мне как к своей личной груши для битья». Когда Амина Эштон вернулась с медицинским дроном, за ней следовал грузный Хадиш барнс И оба были ошеломлены, обнаружив Арию Лорен, вундеркинда Церанга первого курса Института Галлинса, избивающей уже раненого рейдана Ворда, его собственной подушкой.